«Куда вы ее забираете?» Смотря на то, как Джой бесцеремонно хватает за руки, стаскиваясь в больничной кровати, Логан хотел вмешаться. Двое здоровенных амбалов в форме охраны подняли девушку на ноги, не обращая внимания на ее загипсованную руку. Медсестры стояли в стороне, молча наблюдая за происходящим. «Эй, урод!» — крикнул Логан. «Я с тобой разговариваю». С перевязанным торсом в одних трусах и тапках Логан бычил на мужчину вдвое больше него самого. Охранник взглянул на наглеца, дотронувшись до автомата. Но подобный жест устрашения не произвел на Логана никакого воздействия. С торчащим кольцом из носа парень и впрямь смотрелся разъяренным быком. Окрашенные в белый цвет волосы начали темнеть в корнях. Перебинтованное тело выдавало усталость и боль, но на лицо он выглядел более чем решительно. Думаешь, раз у тебя пушка, то ты крутой мужик? Без ствола очко сжимается? Логан подошел ближе и с вызовом заглянул здоровяку в глаза. Я задал вопрос, куда ее забирают? Несмотря на всю прыть заступника, Джой по-прежнему не испытывала к нему ни капли симпатии. Именно он привез ее в это проклятое место. Именно он вырвал ее и Линси из объятий нормальной жизни и кинул в бездну. Да, Логан не стоит наверху криминальной цепочки больных извращенцев, но он принял участие в смерти Линси, а этого Джой простить не могла. Никому и ни за что. Удар приклада в голову завалил парня на пол. Он рухнул на пятую точку, схватившись за лицо руками. Из разбитой брови тут же хлынула кровь. Густая красная линия потекла по щеке, словно ленивая слеза, готовая совершить побег. Заметив, что задира собирается продолжить выкрутасы, охранник направил дуло автомата прямо ему в голову. — Не вставай, убью! По глазам мужчины было видно, он точно не шутит. Для него пристрелить мелкого засранца, как муху газетой прибить. Схватив Джой за волосы, другой охранник потащил ее в сторону выхода. Мимо девушек, лежащих в кроватях, подобно сломанным куклам, с которыми наигрались и выбросили в утиль. Помещение, усыпанное избитыми, изрезанными, изуродованными пациентами, выглядело одним большим сгустком боли. Девушки с ужасом в глазах смотрели на то, как Джой чуть ли не пинками толкали к двери. Ни капли жалости. Для этих двоих с оружием Джой не человек, животное, с которым следует обращаться соответственно. Молча, без капли вызова, она ловила удары в спину, крепко стиснув зубы. Они не получат то, чего хотят. Не увидят ее слез, гнева, эмоций. Как бы ей не хотелось свернуть им голову, для этого она еще слишком слаба. Нужно время, нужно терпение. Вытолкав Джой в длинный коридор, охранники, не обращая внимания на загипсованную руку, застегнули наручники на ее запястьях. Словно в фильме про Ганнибала Лектора на девушку одели пластиковую маску, чтобы она не смогла укусить. В больничной одежде, тапочках, с наручниками и маской на лице Джой выглядела как заключенная псих-лечебница, где содержатся самые отъявленные психи. По двум сторонам коридора тянулись высокие витражи с изображениями различных ангелов. Работы выглядели поистине величественными. Крылья небесных воинов, поднятые высоко в небо, могли очаровать кого угодно. Стены, выложенные темным камнем, придавали еще больше фактурности. Кое-где виднелись шероховатости и неровности, что вкупе с остальным погружало в старое готическое настроение создателя. Вглядевшись вглубь коридора, Джой увидела его, человека, сумевшего отнять ее душу, при этом оставив живых. Архитектор стучал каблуками по мраморному полу, вышагивая словно модель на подиуме, грациозно, стремительно, с шармом, присущим только ему. В черном костюме тройки, с желтым платком, торчащим из нагрудного кармана, он вновь выглядел как пластилин своего маленького мирка, наполненного болью. С каждой новой секундой его высокая фигура становилась ближе, отбрасывая длинную тень на блестящем полу. В этот раз Джой смотрела на него совсем другими глазами. Они не зря заковали ее в браслеты и нацепили на мордник. Ведь если бы ей посчастливился хотя бы один шанс, она бы разорвала его глотку зубами. Архитектор с трепетом взглянул на заключенную. Поджой было отчетливо видно, с какой яростью она испепеляла его ухоженное красивое лицо. В зеленых глазах девушки бушевала настоящая буря, в то время как поза выдавала фальшивую покорность. Жестом руки архитектор велел охранникам оставить его наедине с пленницей. Мужчины отдали честь и тут же удалились, на крахмаленной формой. Достав из кармана брюк медальон Скорпиона, архитектор смерил его вес в ладони. — Красивая вещь, — сказал он. — Дай угадать, подарок отца? Понимая, что Джой не может ответить, мужчина улыбнулся. Подкинув Скорпиона в воздух, он поймал его другой рукой. Джой глазами проследил за полетом медальона, зная, что архитектор играет с ней. Говорят, твой отец полицейский. Мужчина отошел в сторону, дав Джой пройти вперед. Что он очень хороший коп, честный, не берет взятки, ловит преступников, сажает за решетку плохих людей. Прям герой детективного сериала. Смотря на гротескное изображение витражей, Джой шла прямо, слушая речь психопата. А еще говорят, что он пьяница и дебошир, что он не прочь избить женщину, собственную жену. Значит, он наводил справки, — подумала Джой. Изучил ее окружение. Заранее знал, с кем будет иметь дело. Феникс. Вроде так его называли, когда он был молодым. Несломленный. Всегда восстающий из пепла. У меня есть один вопрос. Если твой отец такой самоотверженный человек? Джой шла впереди, не видя лицо собеседника, но даже так она знала. Архитектор улыбается. Почему он не приехал? и не вырвал своего ребенка из лап больных психов. Джой остановилась, но тут же получила толчок в спину, заставивший ее продолжить движение. «Даже представить не могу, что чувствует родитель, у которого пропал ребенок. Страх, паника, смятение, чувство вины за то, что не смог уследить. Наверное, злость на самого себя». Архитектор выдержал театральную паузу. Но так или иначе, в конце останется лишь ноющая рана, которая не затянется до тех пор, пока не узнаешь правду. Правду о том, что же случилось с твоим ребенком. Продолжая толкать Джой в спину, архитектор повысил голос. Как думаешь, что лучше, узнать чудовищную истину и постараться принять ее, или же и дальше жить в невидении, терзая себя вопросом, что же произошло на самом деле? Подойдя к высокой двери в конце коридора, архитектор потянул за ручку и впустил Джой в огромный зал, больше смахивающий на кинотеатр. Широкое белое полотно для просмотра кинолент, десятки сидений, тусклый свет с потолка, запах пыли и сырости. Видимо, этим местом уже очень давно не пользовались. Осмотревшись по сторонам, Джой увидела занятым каждое кресло. Сначала ей показалось, что все это люди. Но, присмотревшись внимательней, девушка заметила несуразность их поз. Ломаные, искалеченные мужчины и женщины, расположенные как попало, больше смахивали на манекены. Подойдя ближе, Джой убедилась, так и есть. Весь зал кинотеатра выглядел как дурной кошмар. Серые куклы смотрели на экран, подобно живым зрителям, ждущим начала представления. От их безликих лиц по телу девушки пробежали мурашки. Заведя Джой внутрь, архитектор усадил ее на единственное пустое кресло и щелкнул пальцем. На огромном экране появилось мутное изображение человека. Разглядеть, кто это, не представлялось возможным. Джой, ты любишь фильмы? – спросил мужчина. Знаешь, я всегда думал, что кинематограф опасное изобретение. Его безумными лентами можно опоясать всю землю и стоит лишь поднести спичку. В этот момент Джой поняла, что собирается показать архитектор. Как только она хотела вскочить с кресла, крепкие руки мужчины силой усадили ее обратно. Фотография — это правда. На экране появилось испуганное лицо Линси. А кино — это правда 24 кадра в секунду.